Глава 24. Так, очередной покупатель? Артем оставил попытки делать какие-то догадки и уступил в разговор. «Арт, привет, слушай, Лига, если ты не против, давай оставим словесные игры в джентльменов и будем общаться на «ты» Согласен, что ты хотел? Сразу к делу? Отлично, мне нравится твой подход» Судя по ладеру, ты имеешь редкую специализацию маскировки и проникновения. Это дает большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества. Ага, взаимовыгодного. Пока походило на то, что администратор нуждается в его способностях, но не хочет показать, насколько сильно, чтобы не впасть в проигрышное положение. Артем не стал никак поддерживать разговор, вынуждая собеседника распинаться одному. В переговорах через систему он старался придерживаться тактики неразговорчивого, сильного и независимого ранкера. Не особо заинтересованного в сотрудничестве. Администраторы, или так называемые мастера Генди, это те же политики. Не стоит им давать понять о заинтересованности Артема, ведь это станет лишним инструментом влияния. Итак, я вижу, ты не против. Раскрою тему подробнее. Нашей команде не помешал бы человек с способностями к маскировке. От тебя потребуется незаметное перемещение на открытой местности и в закрытых местах вроде зданий или пещер, которые попадаются в аномалиях. Движение впереди отряда и разведка. Приветствуются и боевые навыки для неожиданной атаки в поддержку боевикам. Как и большинство более-менее серьезных гильдий, работаем по МСК, области и другим крупным городам, если есть смысл. Если ты живешь далеко, предоставим хату за насчет. Я сольник, работа в команде на постоянной основе не интересует. М -м -м, печально. Но я не против разовых акций, если есть что-то действительно многообещающее. О чем ты? Если про грязную работенку вне аномалии, то я о подобном ничего не знаю. Ничего не знает. Но и не исключает, что его люди могут быть замешаны в чем то подобном. «Ты не назвал свою организацию?» «Ах да, мы негры». «Не обращай внимания на название. Можно сказать это просто потому, что мы много работаем». «Я тоже не занимаюсь незаконными делами вне аномалий. Я имел в виду особенно сложные, с большим шансом хорошей добычи. Или новый вид, сквозные. Вы были в них?» «Да, думаю, один из отряда случайно забрел в одну». но им хватило ума сразу покинуть ее. Сам я там не был и своим ходить запретил». Вот оно. Спустя пару десятков обращений от разных людей, он все таки наткнулся на одного, теоретически знающего про сквозную аномалию. Что теперь делать? Для начала не очень хотелось дать понятие заинтересованности. «Итак, у тебя есть что предложить? Давай так, я добавлю тебя в состав, и ты посмотришь сам, оботрёшься, пообщаешься с людьми, может, что и заинтересует». «Не скрою, дело для специалиста по скрытности найдется всегда. Да и рангеры из тысячи в составе здорово поднимет нас». Неплохой вариант. Общение в организациях происходило посредством общих чатов. Если Линга не соврал по поводу сквозного осколка, то обсуждение рано или поздно коснутся этой темы. Но или он сам может аккуратно навести разговор в нужное русло. Они еще с полчаса обсуждали саму организацию, правила и обязанности членов. По словам Ленги, все было довольно просто. Негры состояли из трех действительно серьезных сложившихся команд, занимающихся чисткой осколков и зарабатывающих этим на жизнь. Люди там были довольно отчаянными периодически несли потери. Этот состав можно было считать старшим. Но не в том смысле, чтобы правила требовали какого-то подчинения им. Помимо них в организации были менее активные члены или кадры, имеющие другие обязанности. Например, игрок Маль Мальсибир и несколько его подчиненных мутных ребят, Занимались бытом части лута для заработка необходимых организаций и финансовых средств. Помимо него были и отвечающие за медицинскую помощь. При необходимости госпитализации у них имелись нужные знакомства, чтобы сделать это тихо, не попав в поле зрения правовых структур. В составе был также мужчина, оказывающий грамотные юридические услуги. Неисправимый романтик. За свою помощь он требовал лишь иногда водить его под охраной несложной аномалии. Помимо этих имелись и другие не небоевые участники со своими обязанностями. В целом же негры были довольно свободные организации, без страшных клятв на крови и прочего. из основных правил люди косо смотрели на разговоры, касающиеся личной жизни и попыток вызнать информацию о другом игроке, только в порядке личного общения между доверяющими друг другу людьми. Помощь чем либо не принято было требовать в обязательном порядке. Никто никому не обязан что-то делать. В чем то такой либеральный подход Артёма импонировал. Но, с другой стороны, нельзя было не отметить его слабые стороны. Негры со стороны выглядели довольно аморфной организацией с практически отсутствующим центральным командованием. Ему это однозначно подходило. По словам Ленги, парни он написал без каких-либо готовых целей, просто на авось, когда искало Влады сильных игроков без привязок к организациям. Арт. Я согласен, кидай приглашение. Внимание, игрок, получено приглашение наступления вступление в организацию Негры. Вы согласны принять его? Но негры так негры. Артем мысленно подтвердил, и часть интерфейса, назначенная за общение, мгновенно расширилась от новых опций. Появился самый настоящий чат, в который можно было заходить и выходить по желанию игрока. Все участники видели, кто в данный момент находится в чате. Список всех игроков гильдии интерфейс не предоставил. Общаться можно было или в чате, или с теми игроками, которых добавил из него список друзей. После принятия в организацию Артем зашел в общий чат, и Линга тут же представил его. Линга. «Все поздравьте нашего нового участника, подника Март. Этот мужиков как непрост. Напоминаю, не наглейте слишком сильно с предложениями, новичку. У нас все на добровольной основе». Дим, «Отличные новости, друзья!» «Фаечка». «Привет, рады новым людям». «Хорнет». «Триама». Чат начал быстро прокручиваться от приветствий и поздравлений. Все выглядело довольно мило. Приняли его настороженно скованно, но уважительно. Отказываться от подобного амплуа ледимого, на весьма эффективного и серьёзную ранге парень не стал. А потому в общении не набивался. Сам лишь сухо поздоровался и на этом общение закончил, впрочем, не закрывая чат. Хотелось понять круг интересов людей, готовых на постоянной основе рисковать жизнью. Непонятно, чего ожидал, но разговоры были вполне житейские. Члены гильдии обсуждали вечерние дела, увлечения, смешные видео в сети, котиков и в меньшей степени деловые вопросы, касающиеся выхода в осколки. Скорее всего, последнюю тему обсасывали в основном внутри своих групп зачисток. Общий чат был пустой говорений, что в целом было логично. Неожиданно просмотр чата увлек. Артём вспомнил совсем ранние студенческие годы, когда началось повальное увлечение онлайновыми многопользовательскими ролевыми играми. Незнакомые друг к другу люди вступали в гильдии, проходили вместе множество интересных игровых моментов, сближались в общении и становились настоящими друзьями. Артём тогда с несколькими друзьями основали свой клан, который быстро вырос до крупной гильдии. Они проходили подземелье, участвовали в войнах с другими кланами, защищая свою фракцию, тратили десятки часов на фарм каких-то ценных внутренних игровых вещей. В отличие от реальной жизни, бескорыстная помощь товарищам являлась чем-то абсолютно нормальным, обычным. К сожалению, век этих игр быстро подошёл к концу. Изменились тренды, изменились люди. Артём сконцентрировался на учебе и стал успешным в реальной жизни. «Забавно, но сравнивая воспоминания», отметил, что память о каких-то игрушках будет в душе больше теплых эмоций, чем настоящая жизнь. Тем временем легкая скованность от вторжения нового звездного новичка прошла, и общение вновь пошло свободно. Артём продолжал следить за чатом. Его интересовали основные группы зачистки и их участники, но сразу лезть вызнавать подобные вещи, конечно, не стало. Могли понять неправильно. «Корнет, Феникс, вы же вчера закончили?» Бадди уж больно довольным был. Чего там было-то? В аномалии. Феникс. Да, Августин нашел хорошее место со зверьми. Он с Бади и сахаром в три ствола всех там сравняли с землей. Почистили, даже не заметили. Хорнет. Да, у Августина прямо чуйка на простые места. А что по боссу? Феникс. Да вожак простой, фигня в общем. Хорнет. Эй, красавы, чё подняли? Феникс. Ничего особенного. Хорнет. Когда дело касается Хабара, Феникс превращается в того еще молчуна. Даймы шесть. Ты смешной, да чего они нормального могли поднять собак с сутулах. Феникс, дружище, я же говорю, что вам надо начинать развивать атакующие атрибуты и потихоньку искать более серьезные данжи. Феникс. У всех свой путь, даймы. Даймы шесть. С легких аномалий, ни добычи, ни уровней, да и мало их уже. Сейчас все сложнее и сложнее появляются. «Переходите на другие рельсы, пока не поздно. Я понимаю, что вы привыкли по безопасному варианту работать. Но много вы с вашими шарманками не навоюете, а серьезные стволы не достать. Не в этой стране, по крайней мере». Хорнет. «А вот с этим я бы поспорил». «Дай мы 666». «Спорь, не спорь, даже если надыбаешь хорошие аэрки. Примечание автора. Штурмовые винтовки. «То при зачистках боеприпасов к ним надо умотаться». «С таким потреблением рано или поздно вы святанёте гильду. А это уже не говоря о том, что со всем этим арсеналом тебя банально мусора возьмут где-нибудь на дороге. И все, братишка, прощай». «Феникс». «Ой, не души опять, а? Мы работаем по своим шаблонам, вы по своим». «Хорнет». «Лан, Даймон, ну хорош уже. Тут дураков нет, они давно червей кормят. Если Феникс сделает, то так надо». Артем сидел у костра и читал чат. Похоже, этот спор идет не первый не последний раз. В целом все было понятно. Огнестрела это основное оружие человеческой цивилизации, которому доверяют. Менять его на неясные свисты перделки желали далеко не все. Перед ним изначально такого выбора не стояло. Пришалец с первого осколка настоятельно убеждал вкладывать все силы именно в развитие атрибутов. Да и не знал Артём, как достать оружие в этой стране быстро и незаметно. Хотя на старте оно здорово бы помогло. Да, МС-666. Кстати, к нам уже приняли жесткого новичка из ранкеров. Арт, если ты читаешь чат, рассуди нас. Ты точно уже зависал в очень крутых местечках. Или не поднял бы такой высокий левел. Скажи, имеет ли смысл огнестрел в жестких аномалиях? Как только его не упомянули в чате, система отметила это событие сигналом. Ответить? Хм, почему бы и нет? Арт, навыки действительно важны, из оружия в серьезных местах только что-то крупнокалиберное или взрывные устройства. Спектры сил силы и способности врагов слишком различен от аномалии к аномалии, чтобы делать ставку на что-то одно. Даймы 666». «Вот видите, он полностью поддержал меня. Огнестрел, хлам, качаем магию!» Хорнет. «Чувак!» Дальше разговор скатился в несерьёзную тему. Артем наконец, закрыл окно интерфейса системы, ограничив общение на сегодня одной фразой. В целом он понял суть организации. В составе, помимо групп зачистки, остальные участники занимались материальной, юридической и информационной поддержкой, а сбыта части добычи получали свои барыши, вероятно, неплохие. Основное деловое взаимодействие шло через личку или с глазу на глаз между уже проверенными людьми. Общий чат носил в основном развлекательную функцию для сближения коллектива. Никаких разговоров, раскрывающих серьезную информацию о членах или их делах, в нем не поднимали. Открытым оставался вопрос – Курируется ли организация со стороны представителей государства? А может просто иметь некоторые подвязки? Если да, то об этом знает ограниченное количество человек, даже из постоянных членов коллектива. Артем отпустил мысли о Гильдии. Слишком париться об этом вопросе смысла не было. Когда он наладит общение с участниками, то выяснит и местонахождение сквозного осколка. Некоторое разочарование вызвала первая группа проходчиков. Из разговора стало понятно, что те занимаются совсем простыми осколками. но в нем же намекнули что два других отряда не так просты их делом перешел к насущным. на улице уже стемнело пора спать но для начала нужно взять бонус выносливости Артём вбросил полученный днем очко характеристик и перед глазами возникло ожидаемое предупреждение системы внимание ваша характеристика достигла значения далеко выходящего за рамки возможностей вашей расы выберите улучшенный бонусный эффект общая выносливость Способность к продолжительному выполнению с высокой эффективностью работы, умеренной интенсивности. Скоростная выносливость. Способность человека в течение длительного времени выполнять быстрые движения без утомления и нарушения техники. Силовая выносливость. Мышечная способность выполнять тяжелые упражнения в течение длительного времени без видимых технических нарушений. Такой вид выносливости показывает способность мышц к повторному сокращению через минимальный отрезок времени. Координационная выносливость. Неоднократное повторение сложных технических и тактических действий. Выбор был довольно сложный. Артём действовал удобным для себя методом, в первую очередь исключая самые ненужные. Отбросил сразу общую выносливость. Для работы умеренной интенсивности с лихвой хватает и его текущих характеристик. Да и в бою это точно не поможет, больше соответствует мирному назначению. За ней исключил силовое. Сила не является основным атрибутом, концентрироваться на ее прокачке глупо и поздно. С некоторым сожалением рассматривал два оставшихся варианта. Отелось и то, и другое. Парень начал вспоминать, что же нужнее. В итоге решил выбрать все же координационную выносливость. Именно повторение сложных технических и тактических действий более походило на то, чем он занимался в тяжелом бою. Может быть, этот бонусный эффект поможет и с управлением сложными навыками. В конце концов, в подобные моменты его мозги просто плавились от напряжения. Закончив с выбором, наконец залез в спальный мешок и уснула. Утром Артём проснулся с великолепным самочувствием, которое еще улучшилось после плотного завтрака. Оценив свой настрой, парень решил сделать сегодня повторную вылазку в осколок. Затягивать с этим не следовало. Сюда вполне могут заявиться военные с новыми попытками освоить аномалию. Или нарисуются дела с Гендией, в которую вступил накануне. Мертвая тишина научного городка мгновенно выветрила чрезмерный утренний позитив, и вернула рабочий настрой. Гильдейский чат, как и личное общение, при переходе в «Осколок» перешли в недоступный статус. Парень не стал терять время на любование постапокалиптическими видами, сразу направившись в Центр. Хотелось узнать, что же творится в подземных научных лабораториях, одновременно с нежеланием рисковать и вступать в новые смертельные схватки. А то, что они будут, сомневаться не приходилось. Засаду у огневого пункта на этот раз обходить не стало. Охотники вызывали инстинктивную годливость и были слишком опасны. Всех их игрок порубило рассечением, используя стены здания в качестве укрытий. Здание Куб встретило Артёма теми же пожелтевшими стенами и полусумраком Холла. Парень помнил, что развитие подземных помещений начиналось примерно в центре, в том направлении сразу и направился. Практически в центре здания он нашел три лифтовых шахты. Один лифт, сугубо гражданского назначения, уходил вверх, остальные два вели вниз. обычный для людей и более широкий, возможно, для грузового применения. Разумеется, все было давно обесточено. Но неведомые строители позаботились о аварийной ситуации, и вдоль шахты грузового лифта шла еще и лестница. Первые два подземных этажа ничего примечательного в себе не несли. Это были склады под оборудование, запасной или, наоборот, вышедшие из строя. Под ними никаких помещений не было, однако лифтовая шахта и лестница вели дальше, вглубь земли. И это интриговало. Прямо киношная лаборатория с секретными секретами. Спускаться пришлось еще метров двадцать. Дверь в подземный уровень завалила с другой стороны какой-то мебелью. Потому Артем аккуратно преодолел ее с помощью смещения фазы. Выйдя из навыка, он оказался в коридоре, освещенном тусклым, будто призрачным, зеленым аварийным светом. В своих глубинах научный комплекс все еще демонстрировал признаки жизни.